Тревожное эхо пело за спинами беглецов, разнося крики с похватившихся эльфов. Компания мчалась за проводницей, короткие ножки которой перемещались с такой скоростью, что их не было видно. — Быстрее, быстрее! — то и дело оглядываясь, кричала она, мотала головой, как пони, убирая с лица кучерявые прятки растрепавшейся прически. — Нам надо перейти Статикс! — Что еще за Статикс? — — пробурчал Ёжевиш, бодро топающий следом. «Пещерная река, питающая цитадель, подземная граница!» — пояснила та. Вдали послышался шум воды. Спустя несколько поворотов каменного коридора беглецы оказались в узкой и длинной пещере, по дну которого грохотал поток. Пересечь его вплавь не представлялось возможным. «А как?» — растерянно поинтересовался Варгас. Гепард дернулся вправо-влево, примериваясь к прыжку, но другой берег был слишком далеко даже для него. «Сюда!» — позвала Шуша. Гномела стояла около странного сооружения, похожего на огромную рогатку. Схватив за руку ошалевшего серафина, заставила встать внутрь, нажала невидимый рычаг под камнем. «Никто ничего не успел сказать». В следующее мгновение боевой маг со сдавленным воплем полетел на другой берег. Более всего сейчас он напоминал ядро катапульты. К чести Варгаса он сумел вовремя взять себя в руки и приземлиться, сгруппировавшись и упав на бок. Почти сразу вскочил на ноги, однако был сбит следующим выстрелом. В ход пошла тяжелая артиллерия, ибо попал в него синих гормастер. «Эй, вы двое девочек ловите!» — азартно кричала раскрасневшаяся шушрота. Судя по тому, как ловко она управлялась с рогаткой, ей часто приходилось пользоваться подобным способом переправы. «Девочек мы завсегда!» — осклабился Ёжевиш, поднимаясь. Винья-винья на другом берегу, сердито сощурившись, отодвинула арганиель, которую, сменивший ипостась декре, подталкивал к рогатке — и полезла сама. «Вот я тебе покажу девочек!» — бормотала она. Шуша, хихикнув, многозначительно продемонстрировала ей ручку сковороды, торчащую из неведомо откуда взявшегося у нее заплечного мешка. Один за другим члены бригады переправились на другой берег. Яга и Арго пришлось ловить с той стороне, поскольку первый еще не пришел в сознание, а вторая, кажется, потеряла его надолго. «А ты?» — поинтересовался оказавшийся предпоследним вирыш. «Не беспокойтесь обо мне», — поклонилась Шуша. «Я следом». Оставшись одна, маленькая гномыла вновь полезла под камень, что-то там повернула, чем-то щелкнула и смело ступила в рогатку. Через реку перелетела с явным удовольствием на развощеком лице. За ее спиной орудие переправы с тихим гудением складывалось и уходило под камень пола. А сверху наползала на тайный механизм массивная плита. Спустя мгновение от рогатки не осталось и следа. Бегом! Деловито приказала проводница. Фора совсем небольшая. Оборот не перекинувшись, похватали Седаков. С Арго, пребывавшей в сумрачном состоянии сознания, пришлось сесть в Аргосу, взяв ее в кольцо рук, чтобы не упала со спины декрая. Бешеная гонка по коридорам, то подсвеченным мхом, больше похожим на лишайник, то абсолютно темным, продолжалась около часа. От постоянных поворотов, разветвлений и перекрестков рябило в глазах. Егоре пришел в себя где-то на середине пути. Извернувшись, скатился с плеча дробуша, молча побежал рядом. Его глаза недобро поблескивали в сумраке. Из боковых ответвлений то и дело пыхали дымки. Из щелей между камнями едко пахло серой. Мгла, заставляющая глаза слезиться, заволакивала все вокруг. Когда стало тяжело дышать, шушрота крикнула «Остановитесь!». Оборотни фыркали и чихали. Для их чувствительных носов дым представлял серьезную опасность. Прозвучали шаги гномеллы. Издалека раздался тяжелый гул. Потянуло чистым воздухом. Конечно, это был не ароматный ветер с поверхности, но дышать им не кашляя, вполне получалось. Дым с удивительной быстротой рассеивался, втягивался в трещины потолка пещеры, в которой оказались члены бригады. «Проточная вентиляция!» — понимающий ухмыльнулся синих гормастер. «Умно!» Должно быть, Гномелла не только включила отток воздуха, но и активировала потайной проход, потому что одна из стен пещеры, дрогнув, покатилась в сторону, открывая коридор, освещенный редкими факелами, вставленными в толстые железные кольца. Остановившись спиной к открывающемуся проходу, она внимательно оглядела спутников и, низко поклонившись, произнесла. «Уважаемые гости!» «Вы вступаете на территорию независимого подгорья, где действуют законы Его Величества Труббельшлага, принятые в период вечной ночи. Прошу во всем слушаться меня, поскольку я отвечаю за вас головой и не противиться таможенному досмотру». «Чего?» — удивился Дробуш. «Также прошу уважаемых оборотней принять человеческий облик, дабы не препятствовать действиям погранцов и всех сложить оружие вот здесь, у стены», — добавила Шушрота. Ёжевиш, с мгновения задумчиво почесав бороду, подошел к указанному месту и положил топор. Его примеру последовали остальные. Даже Ягара избавился от своего меча в простых черных ножнах. Наступило молчание. Шуша спокойно ждала чего-то, Остальные нервно поглядывали друг на друга. Не слышно было шума подземных потоков, выключилась вентиляция, и едкие испарения вновь начали заполнять помещение. «Да где они, эти погранцы?» Первый не выдержала фарга. Оборотни и так с трудом выносили замкнутые пространства, а тут еще и запах становился сильнее. Уже здесь улыбнулась шушрота. Они действительно были здесь. Десять кряжестых гномов в тяжелых ребристых доспехах, вооруженные арбалетами и топориками на коротких рукоятях. Еще двадцать стояли в коридоре по ту сторону потайного прохода. — Вы как тут очутились, уважаемые! — изумился Йожевиш. — Из самых недр, почтенный мастер, из самых недр! С улыбкой отвечал ему здоровенный офицер. Его грудь украшал доспех серебристо-белого цвета, и такого же цвета щитки прикрывали ботинки на толстой подошве. «Идите за нами, вас уже ожидают», — приказал он. Снова последовала череда незапоминающихся, неярко освещенных коридоров. Пару раз конвой и те, кого они вели, встречали гномов, везущих на степенных самоходных тележках связки факелов для замены выгоревших. Несмотря на то, что пол шел под уклон, дышать становилось легче. Видимо, чем ближе путешественники подходили к густонаселенным территориям, тем лучше работала вентиляция. За очередным поворотом открылась скальная площадка над бездной, расцвеченной яркими отблесками. Глубоко внизу, в трещине, лениво ворочалась Лавовая река, по краям похожая на подгоревший в духовке пирог. «Рубиновая», — пояснила Шушротта. «Источник тепла и энергии для нашего города». «Как называется город?» — подал голос Вирош. Обычно спокойный оборотень казался сильно взволнованным. «Крутольх, красный камень». «Никогда не слышал о таком городе гномов». Прогудел Ёжевиш, косясь на погранцов. Не обидится ли? Те внимания на его слова не обратили или сделали вид, что не обратили. По узким лестницам, выбитым прямо над огненным потоком, по арочным мостам, напоминавшим нити паутины, затянувшей огромную пещеру, перебрались на другую сторону. Егорай нес Аргонель на руках, как драгоценную ношу. И если принять во внимание принцип «жизнь за жизнь», в какой-то мере так оно и было. Вита осталась у эльфов, эльфийка была пленена лосурскими хорьками.